Я оценил тогда, как вышкалины у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волнения глоткой я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплоховать как-нибудь еще. По челюстным маслам и выпуклостям лба ходила кожа. Я двигал бровями, кивал, улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал с олба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди промеж хозяев, удвоенные словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце, дым сигарного курка волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого присыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю от чего, но этот круговорот, ослепленного воздуха, испарявшихся в вафель, курившегося сахару, и, горевшего как бумага серебра, нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда перейдя в залу, я очутился у рояля. Первую вещь я играл еще с волнением